Прошло несколько дней, Милк Калаут находилась в одном из кабинетов неказистого здания, которое своей тяжкой атмосферой полностью отличалось от блистательного дворца. «А, почему майор смотрит так сурово?» Миллер действительно был мрачен, он глядел ей прямо в глаза, большие и круглые. Рахеле Миллеру было чуть-чуть за тридцать, но его лицо, словно вытесанное из камня, тщательность в каждом движении и сделали его старше, чем есть. Многие женщины из числа офицеров считали, что Миллер в самом расцвете сил и довольно харизматичен, а потому находили его привлекательным. Но Милк, ей это было всего 16, и она совершенно не разбиралась в любовных делах. В как к мужскому полу Милк пока еще не испытывала. ай ой яй похоже, он зол! Но что ж я ему творила? Я исправно чищу зубы последы и не бегаю по ночам на кухню. А, но тот недавний тортик, просто пальчики оближешь! Калауды не давали мне сладостей. Нужно же было держать меня в форме. Так что торт я попробовала впервые. А, в казармах отрядов преследования все тогда добры ко мне. Хоть они и зовут меня принцессой Дурындой или желторотым лейтенантом, они это не со зла. Блажен неведающий. мелко представить себе не могла, насколько ошибается. А если и могла, то она просто отмахнулась бы от дурных мыслей. Такой уж она была. Даже самые незначительные вещи приводили её в восторг тогда как в отрядах преследования с первого мига к ней восплали завистью. Из богатого дома в лейтенанты Роландской армии, и это в 16 лет. Да к тому же она девчонка, а их в армии не так много. Виданное ли дело? Но вскоре завистники угомонились и в раз превратились в обожателей Милк сразила всех наповал своим простым обхождением, с одной стороны, и задатками лидера, с другой. Отряды преследования, которыми она командовала, В считанные дни улучшали свои показатели. И всё это благодаря ей. Милк влияла на них, сама того не подозревая. О чём она нынче думала? О вкусном тортике. Но теперь мысли о тортике вызывали в ней тревогу, а не радостное возбуждение. Она здесь для того, чтобы... Минутку. Неужели мой разлиться на меня из-за тортика? Оно и понятно. Для солдата хорошая физическая форма. Это все или даже больше. А я взяла и умела тортик. «Конечно, он злится!» Милк так заволновалась, что схватилась за голову. Усталый Миллер позволил себе тяжёлый вздох. «Я не собираюсь вас бронить, чтобы вы не натворили!» «Да», — выдавила коллаут вы здесь для того, чтобы я дала вам новое поручение!» «Что? Как это поручение?» Глаза Милка круглились. «А как же тортик?» «Какой ещё тортик?» «А? Ну... А, а... <смех> Никакой. Не ела я никаких тортиков». Нервно замахал руками Милк. Миллер вперился в неё взглядом полным недоумения и снова глубоко вздохнул. «Тогда я могу продолжить?» Девица кивнула. «Я знаю, что вам не хватает опыта», — сказал Миллер. «И всё же приказ есть приказ. Ваша цель — опасный нарушитель запрета». Он разрушил ворота на Роландском пограничном посту. «Я должна буду преследовать его». Мелк посерьёзнела. «Это значит... убить, верно? Или арестовать?» «На ваше усмотрение. Это зависит от того, как себя поведёт противник. Арестуйте его, если захочет идти добровольно. Если же нет, ликвидируйте». «Ликвидировать» — Миллер выразился яснее некуда. Вот почему людей из отрядов преследования ненавидели и принижали. Ведь преследовали они никого-нибудь а своих соотечественников. Арестовывали их, убивали. Милк закрыла глаза, преисполнившись грусти. Её начальник был по-прежнему хмурым. «У вас есть вопросы?» «Если только... Что вам известно об этом нарушителе?» Сразу спросила она. «Зачем вам это знать?» Милк явно поразилась. «А... Но...» Глядя на то, как Милк пытается разобраться, Рахель Миллер снова вздохнул, на сейры совсем незаметно. С прежде невиданной добротой он обратился к ней. «Лейтенант Калаут, люди бегут из родной страны, вероятно, имея на то причины. Потому что ничего в этом мире не бывает просто так». «Да». Слова Миллера еще больше удивили ее, и Эмил кивнула. «Но если секреты роландской магии попадут не в те руки, продолжил он. Это сделает нашу страну уязвимой, и вероятнее всего, что другие страны воспользуются этим, начнут вторжение» разве что войну, если это произойдет, погибнет много людей понимаете новые трагедии, новые бессмысленные жертвы Я не хочу вновь увидеть все это своими глазами я поняла ответила девушка. тогда я спрошу еще раз сказал майор к чему вам история этого имея бури что если вы воспылаете к нему сочувствием И что если сочувствие помешает вам убить его поняла. «Нам поручена грязная работа, никто не согласится выполнить её за нас. Тем не менее, это дело должно быть сделано. Вот что. Я дам вам выбор». «Выбор?» Из ящика своего стола Миллер вытащил две папки и положил их перед Милк. «В левой папке все документы по этому делу. Если вы выберете её, то ваша миссия начнётся сей момент. Справа же заявление о переводе в другой отдел». И вы должны первым делом спросить себя, прежде чем взяться за эту работу, каков будет ваш выбор. Ваша жизнь принадлежит только вам одной. Никто не упрекнет вас, если вы откажетесь от сотрудничества. Завтра вы должны назвать мне свое решение, так что подумайте хорошенько». Он даже не успел закончить. Милка без колебаний схватила левую папку. Миллер на нее уставился. «Другого шанса не будет. Вы уверены в своем выборе». «Вам придётся убивать своих соплеменников. Это вовсе не то же самое, что быть отпрыском дома Каллаут. Вы хорошо подумали? Советую вам взглянуть на это с другой стороны». Но девушка улыбнулась, будто ничто её не смущало. «Мне не нужно больше времени на раздумья. Я решила. Благодарю вас за ваше участие, майор, но... Всё в порядке. Теперь я словно переродилась, а ведь когда-то уже распрощалась с жизнью». «Что?» Переспросил начальник. Милк, по его разумению, говорила нечто бессмысленное. А сама она тем временем окнулась в воспоминания, и светлая улыбка озарила её лицо. «Мне уже довелось умереть однажды. Да, когда я стала собственностью Калаудов, то почувствовала, как застывает сердце. Однако, тот мальчик хотел, чтобы я жила. Он просил меня не умирать. И вот я здесь. Теперь я хочу отплатить тому мальчику за его доброту. Насколько войн прошло с тех пор, сколько было смертей». Быть может, его уже и нет на свете. Но, но если он выжил, то находится где-то в Роланде. И поэтому я должна защитить мой Роланд. Здесь я встретила того мальчика. Здесь я встретила вас, майор Миллер. Я чужая вам. Но всё равно вы обо мне заботитесь. Здесь люди плачут и улыбаются. И работают на из нас, чтобы выжить. Я вытерплю эту боль. Лишь бы не было войны. Лишь бы людям больше не пришлось страдать. Я буду служить в отреде преследования нарушителей запрета «Исчесть и исполню свой долг». Миллер не сводил с неё глаз. И тут она вновь растерялась. «А, простите. Сама не знаю, как у меня хватило духу всё это выложить. Просто всё это так... потрясно. Я хочу быть с моими товарищами. Они хорошие. И тортик тоже был хороший. То есть, нет, не хороший. В смысле, я не это имела в виду. Я не помню никакого торта». Чем больше путалась Милк, тем суровее становился майор Миллер. «Лейтенант Калаут!» произнес он громовым голосом, не предвещающим ничего хорошего. «Да!» — Взревела Милк, вытянув руки по швам. «Добро пожаловать в отряд преследования нарушителей запрета! Я с нетерпением жду от вас наилучших результатов!» — строго сказал майор. «Я буду стараться! Я вас не подведу!» — серьезно пообещал лейтенант. «Вы можете идти и начинайте готовиться к миссии!» «Есть!» И Милк отправилась вон из кабинета.